Через несколько дней мы опять встретили эту семью, но теперь с ними был очень крупный самец. Пожалуй, стоит поискать наших львят где-нибудь подальше. Вряд ли они прижились на участке, занятом такой большой семьей. Мы пронехали в другой конец долины, километров за шестьдесят. Здесь было множество гну и зебр, над которыми носились тучи мух-цеце. Нет и тут не такое место, чтобы оно могло прийти сповку с по вкусу нашим левятам. Оставались не отследованными только два участка: холмы за рекой напротив урочища Львят, и да равнина за крутой гリдой. На холмы никак нельзя подняться на машине. Но леду можно пожалуй объехать и потом выбраться на гребень с другой стороны, где склон более пологий. Несколько дней мы теснились по ухабам, И как неискусно Джон Бога вел машину, она все время налетала на камни или проваливала скрытой высокой травой ямы. А раз мы сели диссером на чарик буйвола, причем рога застряли в моторе, частенько натыкались и на поваленные стволы, Джон Бога судорожно цеплялся за руль, а я стукал с головой о потолок кабинки. В конце концов мы и отказались одолеть эту гряду, боясь застрять где-нибудь вдали от Сиронеры. Мы начинали день, исполненный надежд, и каждый вечер возвращались ни с чем. На обратном пути солнце было позади нас, и мы видели животных при самом четком освещении. Хороши были закаты. Синие холмы среди желтой равнины, темно-коричневые пятна термитников, на которых часто стояли гепарды и топи. Иногда над травой был для вас косматая грива, это поднимал голову лев, высматривая себе добычу среди пасущихся стад. Страусы обмахивались крыльями, важно расхаживали дрофы, красуясь перед цесарками и турачами. Но особую слабость я питала к ушастым лисам. Это ночные животные, обычно очень робкие, но здесь мы часто и вечером видели их морточки, похожие на маски с очень живыми глазами и огромными круглыми ушами. Дональд Керт рассказывал мне, что они прикладывают ухо к земле и слушают никли по близости крысы или мышей, которыми они обычно питаются. Вечеру всё дышало покоем. Но я знала, что это затишье перед ночной охотой, когда хищники выйдут на добычу. Об этом напоминали гиены, которые во множестве рыскали вокруг. В отличие от кошачьих, настоящих охотников гиен либо кормятся чужой добычей, либо нападают на крохотных оленёнка или другого слабого зверя, не способного постоять за себя. Раз я видела, как гиена голго тащила новорождённого томи, следом трусиво прихрамывая другая. Первая то и делает ритуальную жертву и взвизгивает, дрогня вторую, остановится, подпустит её совсем близко и бежит дальше. Отвратительное зрелище. Мы в лагере. Были порой волчьими. Было слышно, как между палатками бродит левый. Я даже научилась узнавать их по голосам. Однажды меня разбудил плеск воды. Сперснук я не сразу поняла, в чём дело. Наконец сообразила, что эта львица зашла в мою палатку и пила воду из умывального таза. Только что вот делал меня и Африку. Я закричала на львицу, и она ушла. Когда я рассказала об этом случае инспектору, он весил, что в Серенгети львы нередко заходят в палатки, дёргает пол, проверяя, что за гости явились. Другой раз нас сон нарушили буйволы. Я включила фонарик и в 20 метрах от палатки видела три огромные туши, направила светом глаза, но бывало не спешили уходить. Пока они раскачивались, у меня чуть рука не отнималась от того, что я держала фонарь. Постоянно к нам наведывались гиены. Я часто слышала, как они глянят посудой на кухне, потом мы недосчитывались кастрюль. Конечно, и мой раз ночные гости заставляли мое сердце колотиться чаще обычного, но не без этого. Но почему-то даже ночью у меня не застывала кровь в жилах от львиного рыка. Напротив, рыча не нравилась мне, она звучала как-то ласково. Львы-сиронеры... Сездность те привык к туристам, и с людьми у них установились дружеские отношения. Многие из них сосали мать вокруг жение автомашин, так что люди и автомашины стали как бы неотъемлемой частью их жизни. Там, где никогда не ходится на автомашинах, звери принимают их за живые существа, пусть необычными ковтаками и странным запахом, но вполне безобидными. Если пассажиры не разговаривают громко и ведут себя спокойно, звери не боятся. Но если выйти из машины, они убегут.